к р а т к о е приветствие. Значение Конгресса для объединения всех антибольшевистских сил и победы Германии. Конгресс — проявление высокого доверия германского руководства к его участникам. Руководство надеется, что русские комрады не подкачают. Зигхайль! Следующий Лоренц тоже читает по бумажке. Повторяет все то же самое. «Нет, не совсем то же самое». Этот набрался духу назвать Власова и его сторонников союзниками Германии. Русские захлопали. Лоренц сошел с трибуны. Затем русское начальство во главе с Власовым встало со своих мест и пошло садиться за стол президиума. Стол длинный, но и членов президиума много, человек пятьдесят. Долго двигали стульями, наконец, все заняли свои места, Власов в центре. Справа от него ж и л е н к о в и Трухин, слева Малышкин и личности в штатском. Немцев в президиуме незаметно. На трибуне благообразный старичок. Зовут Сергей Михайлович Руднев. Профессор из старой миграции. Шамкает немножко. Благодарит за честь, предоставленную ему, как старейшему члену президиума, открыть конгресс, посвященный созданию Комитета освобождения народов России. Это исторический день, который запомнит весь мир. Россия совершает шаг к своему освобождению от большевистской чумы. Он ждал этого дня всю свою жизнь. Свершилось. Руднев расплакался. На том речь закончилась. Профессора свели с трибуны. Поднялся Власов. Начал по обыкновению с низких басовых нот. по чьей-то вине письменный перевод речи Власова не был роздан в зале. Прослушав несколько фраз по-русски, немцы заволновались. «Что он там говорит?» — довольно громко ворчал Франк. Пришлось остановиться и начинать сначала. Переводчиком вызвался быть начальник д а б е н д о р ф с к о й школы барон ф о н д е р р о б Для него это было последнее выступление. р о б не хотел вступать в СССР, в ведении которого отходила школа, эсэсовцы за это в упор не хотели видеть Ропа, тем более на трибуне рядом с Власовым. «Неужели у нас нет своих переводчиков?» — скривился л о р е н с обращаясь к Грегору. «Увы н бы, вот, например...» Власов решил не обращать внимания на происходящее. Отвесив несколько поклонов в адрес Германии и фюрера немецкого народа, он ввернул фразу, что времена сейчас тяжелые и ответственные, когда неуместно вспоминать о прошлых обидах. Для русских Германия сегодня единственный партнер, способный помочь в организации вооруженной борьбы с большевизмом. При опоре на Германию сегодня в Праге создается Коннор, и принимается его учредительный манифест. Пусть его услышит весь мир. Следующим встал Трухин. Он говорил о создании русской освободительной армии. К сожалению, пока еще тайна, какие русские добровольческие батальоны войдут в нее. Тут Трухин не лукавил. Гиммлер до сих пор так и не сказал, где, сколько и чего будет создавать. Но успокоил собравшихся, Федор Иванович, тех, кого еще не призвали сегодня, наверняка уже призовут завтра или послезавтра. Русская армия со времен Петра использовала военный опыт Европы. Создаваемой сейчас РОА крепко повезло в этом смысле. Она будет сочетать опыт одной из лучших армий в мире, то есть немецкого вермахта, с боевым опытом Красной армии. «Роа будет совершенно самостоятельным фактором в борьбе с большевизмом», заверил собравшихся р у х и н Зал встретил его речь ропотом. Самостоятельность Роа не могли поверить ни немцы, ни русские. «Приступаем к выборам членов и кандидатов в члены президиума Коннор», провозгласил Власов. В соответствии с предварительно проведенными консультациями предлагается избрать членами президиума Власова, Малышкина, Трухина, Закутного, Руднева и в качестве представителя Украины профессора б о г а т ы р ч у к а и от казаков генерала Балабина.